Год от года все большая доля роста объемов производства была результатом повышения цен. Прирост валовой продукции в неизменных ценах и в натуральном выражении составил соответственно в пятой пятилетке 85 и 117 процентов, в шестой пятилетке 64 и 91 процент, в седьмой 51 и 60 процентов, в восьмой 51,39% в девятый, 43,25% в десятый, 24,7% в одиннадцатый, 20 и 10%. Валовой общественный продукт и национальный доход страны увеличились в 1985 году по сравнению с 1965 годом в 9,8 раза. Но за этот период на каждый рубль национального дохода и валового продукта уменьшилось производство зерна, мяса, молока, тканей, обуви и вот жилья в два раза, а картофеля в четыре раза в натуральном выражении. Государство было довольна высокими темпами роста объемов производства. Граждане Легкостью, с которой год от года увеличивались зарплаты и премии за выполнение плана. Впрочем, экономику не обманешь, и население было вынуждено платить все дороже за прежний объем товаров и услуг. По расчетам специалистов, за счет роста средних розничных цен, включая товары легкой промышленности, получено в девятой пятилетке 30% прироста товарооборота, в десятой – 50%, а в одиннадцатой – около 60%. Этот курс не меняется и сейчас. Как бы то ни было, уровень жизни помаленьку возрастал, После самых необходимых покупок у граждан оставалось все больше свободных денег. Две таблички «Объем розничного товарооборота и «Сумма вкладов в сберкассы». Купив на рубль, сколько мы откладывали по годам? В 1940-м – 3 копейки, в 1960-м – 13, в 1970-м – 29, В 1980 – 56. в 1985 – 66 восемьдесят на 332,8 тридцать миллиарда рублей товарооборота в 1985 году 220,8 двадцать миллиарда на книжках откладываем стало быть больше, чем покупаем. Поделить вклады на всех года полтора можем зарплату не получать. На уровне низовой производственной единицы формой компромисса является механизм нормирования. С внешней и формальной стороны кажется, что система действует так, как ей положено. Нормировщик смотрит, не слишком ли перевыполнена та или иная норма и совершенно справедливо решает, что раз можно выпустить за день или за месяц так много продукции, то очевидно, что предприятие переплачивает за единицу работы. Следовательно, есть все основания сократить оплату за единицу работы, повысить норму и снизить расценку. Вполне здравая мысль. Поскольку именно система решает, когда за что и сколько заплатить рабочему, то предполагается, что она, система управления, может побудить рабочего работать так интенсивно, как только он может. Но из указанного выше подхода следует, что либо рабочий не понимает, что если сегодня он выпустит много продукции, то завтра ему повысит норму, либо предполагается, что рабочему совершенно наплевать на то, что ему повысят норму. Все нынешние механизмы нормирования труда исходят из того, что рабочий будет всеми силами стараться заработать максимальное количество денег. Все знают, что это ошибочная предпосылка. Но сам характер нормирования исходит именно из того, что люди работают столько, сколько могут, как при нестабильной системе управления. А рабочие, со своей стороны, делают вид, что они Принимают такой порядок нормирования и работают в полную силу, стараются перевыполнить норму, но больше, чем на 15-20% не получается. Хотя нередко работают только до обеда. После обеда работать бессмысленно. Сделаешь больше, и расценки понизят. Единственный возможный в таких условиях способ нормирования Молчаливые соглашения между рабочим и нормировщиком о приемлемых границах выполнения норм. В итоге нормировщик делает вид, что нормирует, а рабочий делает вид, что изо всех сил пытается выполнить эти заниженные нормы. Компромисс, принявший форму ритуального нормирования, позволяет рабочим спокойно жить и кое-как работать, а руководителям дает право делать вид, что они владеют всеми рычагами власти на заводе.